палку, оделся потеплее, взял снасти, уходит на улицу, на дворе темень, льет осенний холодный дождь, ветер. Постоял он, постоял и подумал, да не пойду я никуда в такую погоду, пойду досыпать. Пришел домой, разделся и тихонько к спящей жене под и д е а л о б р р ну и холодина на дворе. И не говори, соглашается жена, не поворачиваясь, а мой-то дурачок. На рыбалку пошел. Муж неожиданно для жены вернулся домой. Видит, стол накрыт, жена наряженная, но никого в доме нет. Муж выпил, поел и лег на кровать. Вдруг из-под кровати выползает детина. Я рецидивист, бабушкин. Деньги на бочку, муж ничего нет. Тогда выход покажи. Проводив гостя, муж снова лег. Из-под кровати другой мужик выползает. Я следователь Дедушкин. Тут не пробегал бабушкин, вор и мошенник муж был. Он туда побежал. Следователь, опергруппа, на выход. Представляете, прихожу домой вечером с работы и застаю свою жену в постели с каким-то шведом. Ну, и что вы ему сказали? А что я могу ему сказать? Я же не знаю шведского. Муж застал жену в постели с любовником, сходу развернулся и ударил любовника. Жена с постели правильно, здесь не живет, а к нам ходит. Любовник развернулся и дал ответную п л е у х у мужу. Жена правильно, сам не может и другим не дает. Одна женщина приходит на работу с подбитым глазом. Ее спрашивают, кто это вас так? Муж. А мы думали, что он в командировке. Я тоже так думала. Карлсон, который живет на крыше, напросился в гости к женщине. а спрашивает, а вдруг муж вернется? А я в окно. Это ведь пятнадцатый этаж. Я ведь Карлсон взял и улетел. Только расположились, догремел ключ в замке. Женщина схватила Карлсона и выбросила в окно. Ходит муж. Кто у нас был? Никого не было. А ч и на стуле штаны с пропеллером? Муж, узнав об измене жены, прибегает во внеурочное время домой. По всему похоже, что любовник в квартире, но где-то спрятался. Муж посмотрел за диваном, в шкафу, на кухне, в ванной комнате, заходит в туалет, а там сидит... Шварценеггер и говорит, ну что, нашел? Нет, нет, я еще под диваном не искал. Хозяин и гость сидят и пьют чай. Вдруг из спальни выходит мужчина и спокойно направляется к выходу. «Кто это?» — спрашивает гость. «Ну-ну», — отвечает хозяин, — «только, пожалуйста, без гнусных намеков, это спонсор моей жены». По министерству прошел слух. Секретарша родила сына от министра, и он похож. Узнав об этом, министр вызывает помощника. Сходи в роддом и узнай, чего там болтают, что он похож. Вернулся помощник. Ну что, спрашивает министр? Как две капли воды. Как? Маленький, лысый, ничего не понимает и о р ё т Жена спит с любовником. Вдруг стук в дверь, возвращается муж. «Господи, спаси меня от греха!» Господь отвечает. «Спасу! С одним условием через год утонешь!» «Ну, за год многое изменится», — подумала она и согласилась. Господь спас ее от греха. Проходит год. Жене дают на работе горящую путевку в Новороссийск. Поехала. Но в море боялась купаться, а тут предлагают круиз на теплоходе. Думает, не станет же Господь из-за меня теплоход топить со множеством людей. Села, поплыла, авария, теплоход т о т